Глава 29. Ирландцы – это безобидный народ, который всегда был так дружелюбен к англичанам. Преподобный Беде. Адриан Пирт стоял у окна кабинета Дахини в Королевской больнице. Был ранний вечер холодного и пасмурного дня, и серое небо сливалось с бастионами Килненхэма, видневшегося справа. Окно выходило на Инчико-Роуд, за который виднелся ручье Камик-Крик, и обгорелые развалины заправочной станции. Он слышал, как Дахини пошевелился в кресле у стола, но не обернулся. «Почему они послали тебя?» — спросил Дахини. В его голосе слышалось напряжение. «Потому что они знали, что ты меня выслушаешь». «Он собрался убить меня, говорю тебе». У него на столе лежал пистолет, и он поигрывал им, как он это обычно делает. Ты это видел?» «Никто из нас не сомневается в твоих словах, Финн. Дело не в том. Так в чем же?» Никто не может так хорошо держать под контролем пляжных мальчиков, как Кевин. Значит, мы будем просто тупо сидеть и смотреть, как он угрожает нашим ученым и убивает любого, кого ему только. Нет, Финн, это совсем не так. Пирт повернулся спиной к окну. Картина там вызывала уныние, развалины заправочной станции напоминали о массовых волнениях, которые прокатились здесь, пока армия и Финн Садал не установили снова подобие порядка. Дахини сидел, положив локти на стол, сжав кулаки и уперев в них подбородок. Он выглядел близким к взрыву. «Ты должен перестать угрожать Кевину Аддонову», — сказал Пирт. «Это указание, которое мне велели передать. Армия не хочет, чтобы у нас были внутренние распри». Что касается Кевина, то они убрали его и предупредили, чтобы он оставил лабораторию в покое. Она вне его компетенции. Если в его безумную голову не придет мысль, Убить нас всех, пока мы спим. Ему сказали, что армия расстреляет его, если он не подчинится. То же самое касается и меня. Мне очень жаль, Финн. Он не будет пытаться помешать нашим контактам с Хаддерсфилдскими людьми. Его предупредили не делать этого. Но они, конечно, будут продолжать подслушивать. Конечно. И передавать все это Кевину. У него есть друзья в армии. Похоже на то. Ну что ж, это все, Финн. Ты подчинишься? Конечно, я же не молодой идиот. Хорошо. Дахини опустил руки и разжал кулаки. Как дела у Кэти и Броудера? Все идет, как ожидалось. Она все плачет и требует священника, чтобы он обвенчал их. Но тогда достани священника. Это не так просто, как кажется, Финн. Да, да, я знаю. Дахини покивал головой. Это было нехорошее дело, этот Мейнут. Один человек, про которого я знал наверняка, что он священник, «Отрицал это, глядя мне в глаза», — сказал Пирт. «Двое, которые все еще носят воротнички, отказались, когда я сказал им, что мы хотим от них. Они не доверяют никому из правительства Финн. Нам суждено пекло, как он говорит». «Я пытался найти отца Майкла Фланери, сказал Пирт. «Мне сказали, что он может. Фланери занят, и с ним нет контакта». «Ты знаешь, где он?» «В некотором смысле знаю». «Ты не можешь передать ему сообщение и спросить, Я сделаю, что смогу, однако ты продолжай искать. Пирт вздохнул. Я лучше спущусь на перекресток. Полагаю, что конвой в Килалу отбудет вовремя. Это никогда не случается. Именно теперь я не могу винить их за задержки. Чем темнее, тем лучше, я бы сказал. Мне сообщали, что дорога n 8 безопасна, сказал Дахини. Пирт пожал плечами. Я все равно считаю, что мы должны перевести Баракамеру и этих двоих в Дублин. Никогда, если Кевин Аддоналд будет за углом. Ну что ж, в том, что ты говоришь, что-то есть, Финн. Ты передал пистолет Бродеру, как я тебе сказал? Да, но ему это не понравилось. И я думаю, Кати устроит из-за этого сцену. Но он довольно маленький. Военные предостерегли его, Финн. Можешь положиться на это. Там, где сумасшедший, нельзя положиться ни на что, кроме неожиданностей. Дахини отодвинул кресло и встал. Лично я собираюсь ходить только вооруженным и с охраной. Советую тебе сделать то же самое, Адриан. Он не приедет в Килалу, они обещали. Конечно, они обещали также, что найдут всех незараженных женщин и защитят их. Ты ведь слышал это, не так ли? В шахте Маунт Мелик мертвы все до единой. Что случилось? Один заразный мужчина. Они его, конечно, убили, но было уже слишком поздно. Я возвращаюсь в лабораторию, сказал Пирт. Как там дела? Пока еще просвета нет, но этого можно ожидать. Ты получишь данные наших последних результатов, когда вернешься в Килалу. Дай мне знать свое мнение о них. Обязательно. Проклятие. Как бы я хотел, чтобы можно было ездить в Хаддерсфилд и обратно. Заградительный отряд не позволит этого. Я спрашивал. Не знаю, но это выглядит преступно. Кого мы можем заразить? У них полно чумы, как и у нас, даже больше. Открытое исследование – это единственная надежда, которая есть у мира, – сказал Пирт. Единственная надежда которая осталась у Ирландии, — сказал Дахини, — не забывая это. Но если янки или русские найдут решение первыми, то они все равно могут стереть нас с лица земли. Все во имя стерилизации, ты понимаешь? В Хаддерсфилде мирится с этим? А почему же мы так откровенны друг с другом, Адриан? Они ведь все еще остаются англичанами. — А мы остаемся ирландцами, — сказал Пирт. Его хрупкая фигура стала сотрясаться от визгливого смеха. Дахи не подумал, что это особенно неприятный смех.